Глава п 5 Послание. На единственной обжитой станции городского метрополитена Перевале царило полнейшее запустение. Все вокруг, начиная с низких з а к о п т е л ы х потолков, Кое как сколоченных из досок перегородок, разделяющих один жилой блок от другого, и з а к а н ч и в а я узкими и смердящими мочой коридорами, г о в о р и л а об е д с т в е н н о м положении дел у местных жителей. Тесное и, казалось бы, выгодное соседство с военной базой л е г и о н а никак не сказалось ы в на благополучии этих несчастных людей. Едва завидев непрошеных гостей, они, как тараканы, бросились в рассыпную по своим клетушкам и испуганно поглядывали на пришельцев сквозь щели в дверях. жутковатое местечко, з и р а я с ь по сторонам, произнес Вольт. Здесь так всегда было, сколько помню, объяснил и н д р и к Регионеры местных не жалуют, считают обузой какие-либо контакты с благополучной демкой для них строго запрещены, поэтому людям как бы не до жиру, сводят концы с концами, кто как умеет. Безнадежно, вздохнул Вольт. К нам они не лезут, дай ладно, буркнул Эмиль. Мы тут чужие, а чужаков не жалуют. Когда впереди замаячили огни военного поста, отряд остановился. Ян поднес к глазам свой цифровой бинокль, чтобы получше присмотреться к вооруженной до зубов охране. Значит так, у нас тут снайпер сидит на ящике с боеприпасами, курит. в о т е р с долбай и куда только его командир смотрит, а ну как все взлетит на воздух. Снайпер будто услышал его мысли, сплюнул на кончик самокрутки, встал и потянулся. На голове у него к р а с о в а л с я шлем с тепловизором, при необходимости окуляр опускался на глаза. На груди усиленный бронежилет, на поясе кожаный подсумок для гранат. В руках во яка держал винтовку типа Тихий убийца с прицелом ночного видения. В нескольких метрах от снайпера у костра сидели еще трое военных. Один в куртке бомбере, хлопчатобумажной черной шапке и камуфляжных штанах. Второй в армейской плащ-палатке и десантных брюках п а р а т р у п е р а третий в черной парке с поднятым меховым воротником и черных штанах с накладными карманами. Все трое при оружии. Так, что если сначала отвлечь снайпера, а потом потихо м у завалить? Пятером мы бы его в легкую, но как быть с остальными тремя? С этой дистанции прикончить всех одновременно с первого раза не получится, а к себе поближе они вряд ли подпустят. Вот шума-то будет, сбегутся все, кому не лень. Эй, Ян, очнись, очнись! У нас тут мирные переговоры намечаются, ты не забыл? Шепотом позвал его и н д р и к А? Ты где витаешь? С тобой все нормально? Да, я в порядке. Задумался чуток. н у что, Фин, твой выход на сцену. Мы тут подождем. Ближе подходить уже небезопасно. Засекот, сказал Ян. Ну, я пошел тогда. Отозвался проходчик и немешкая отправился прямиком к военной заставе. Не пуха! Шипнул ему в догонку Вольт. К черту! Ян и со товарищи Молча провожали тревожными взглядами его сутулившуюся фигуру с втянутой в плечи головой. Ну что, видишь его? Дошел он до к о р д о н а Кажется, дошел. Ян внимательно всматривался в свой цифровой бинокль. Вольт нетерпеливо дернул его за рукав. Да п о г о д и т ы Вик, дай присмотреться, что-то там происходит. Движуха какая-то началась и еще. Эй, дядя! Закурить не найдется. Вдруг послышался незнакомый голос за спиной. г р ы з л и к ощерился и зарычал, но не успел Ян сообразить, что к чему, как от него технично оттащили пса, набросив на него маскировочную сеть, а к затылку представили холодный ствол. Тот же голос грубо добавил: Лучше не рыпайся. Шаг в сторону, расстрел и пса своего приструни. Если не хочешь с ним навсегда распрощаться, поздравляю ушлёпки, вы в руках легиона. Начальник базы легионеров с виду казался очень занятым человеком, типичная для вояка прическа в стиле бобрик, з а у р я д н о е гладкое выбритое бледное лицо с надменным выражением. Несмотря на х о л е н у ю внешность, мятая форма на нем сидела мешком. У нас принято называться по з в а н и м а не по именам, поэтому для вас я полковник. Скучающим голосом процедил он сквозь зубы, даже не удосужившись взглянуть на в о ш е д ш и х Ну а вы кто такие? ц е л ь в и з и т а на перевал. Есть ли официальное разрешение? Из кармана грязных, далеко не первой свежести брюк. Полковник выудил пухлый блокнотик, в который очевидно записывал всех, кого к нему приводили его церберы. Индрек представился первым, затем и остальные назвали свои имена, естественно вымышленные. Полковник одобрительно кивнул и аккуратно записал их в блокнотик. Так, так. Значит, как мне доложили, вы в петером притащились сюда из отдельного бункера, п о д в е р ш е г ш и с ь нападению костоломов. Фу, черт бы побрал эту нечесть, чтобы сделать нам какое-то предложение. Интересно, а зачем б а м б о й ц о в с к а я п с и н а с киберлушениями и вооруженный робот? Как-то это все больше на вторжение смахивает, а не на деловое предложение. Тут слово взял проходчик. Начальник, нам нужно с тобой все как следует обкашлять. Давай обсудим с глазу на глаз, а то как на допросе, ну. Предложение выгодное и вам, и нам, как бы. Не дослушав Индрака, полковник достал из ящика стола обрывок бумаги с нарисованным от руки портретом, напоминающим фоторобот. Это может подождать. Вы были задержаны на в е р е н н о й мне территории, а значит, вопросы здесь задаю я. Кому-нибудь из вас знаком данный субъект? Строго спросил полковник и смерил арестованных внимательным взглядом. Для справки, это опасный преступник. За его голову легионом объявлена большая награда. У человека с рисунка было утрировано страшное изуродованное лицо с безумными цвета желто-коричневой блевотиной глазами и огромным белым шрамом на правой щеке. Последний раз его видели на перекати поле. Предположительно с т а л к е р или бродяжник. Ян представил себе как местные. Опознав п р и м е л ь к а в ш и й с я фоторобот на расклеенных повсюду листовках, бежали домой, спотыкаясь и проклиная себя за неуклюжесть. Только добежав наконец и заперевшись в своих к о м о р к а х чувствовали себя более-менее в безопасности. Эта встреча не укладывалась в их мозгах неспроста, ведь на станции база не так давно ходили слухи, что он был пойман и казнен. Об этом передавали по сарафанному радио и справно вещавшему на всю подземку. А кому же тогда вообще можно доверять, если не ему? Теперь же у них твердая почва под ногами превратилась в вязкое болото страха. Да, именно панический страх внушал им он своими зверствами. По слухам бездушный изверг вырезал, выкалывал, выжигал паяльной лампой глаза жертв, спарывал животы, вырывал половые органы, без разбора садистски умертвлял детей, женщин, мужчин, стариков. Отрезал им уши, носы, снимал скальпы и развешивал их у себя в берлоге в качестве трофеев. Полковник продолжил: с неделю назад его якобы совершенно случайно арестовала служба безопасности б у н к е р а перекати поля по подозрению в ограблении лавки какого-то местного барыги, из которой были унесены двенадцать армейских сухих пальков, две позолоченные авторучки, не пишущие. Паношеный н пиджак, дешевое латунное колечко, солнцезащитные очки, початая бутылка французского коньяка и полкилок росинного фарша. Поговаривали, что тамошние безопасники потеряли дар речи, когда задержанный, не догадываясь о причине ареста, вдруг начал рассказывать, где искать трупы замученных им людей. Его тут же прозвали Мором. и не без оснований. Монстр оставлял за собой кровавый длинный след смертей, словно черное поветрие. Он был очень прожорлив. На счету арестованного живодера не меньше тринадцати загубленных душ, и неудивительно, что его наконец дождался смертный приговор, который, однако, судя по всему, так и не был приведен в исполнение. Но так как Кто-нибудь из вас что-нибудь знает об этом типе? Поинтересовался полковник. Никак нет, начальник, соврал Ян, стараясь смотреть прямо ему в глаза. Он понимал, что стоит лишь отвести взгляд, как он попадет под подозрение. Нет. Не слышали-ка? Не слышали? Поддержали его остальные члены отряда. Полковник разочарованно вздохнул и убрал фоторобот обратно в стол. Тогда вы свободны, можете идти. Вас проводят. Как это можете идти? Возмутился Браги. Мы не за этим тащились сюда, чёрт знает сколько. Вы что нас не услышали? Мы хотим заключить контракт с вами, чтобы защитить наших людей. Ян положил ему руку на плечо, словно говоря: «Осторожнее, не к и п я т и с ь Не понял. Нам что же обратно пустыми идти? Встрял Вольт. И где наш робот? Когда вы нам его вернете? Это наша собственность, между прочим. Повторяю, для особо одаренных мы помочь вам не можем. У нас своих забот полон р о т С каменным лицом повторил полковник. Затем развернулся к Вольту и рявкнул ему в лицо: «А робот ваш в соседней комнате, но он останется здесь. И Это мое последнее слово.» Так не говорят, последнее. Буркнул Вольт в ответ. А как надо говорить, умник. Крайнее слово. Так правильнее. Полковник решил блеснуть своей эрудицией. Крайним бывает. Разве что Север. Парировал Браги. Или плот. ь Добавил с усмешкой Вольт. А, -а, а Черт с вами! Этот фарс пора кончать. Раздраженно махнул рукой полковник. подзывая напряженно наблюдающую за ходом разговора охрану. Еще не поняли, с кем имеете дело. Сейчас поймете. Но не успел полковник снова стукнуть кулаком по столу, как одна из стен кабинета с оглушительным грохотом взорвалась. Все, кто был в помещении, повалились на пол. Через образовавшийся в стене проем в комнату начало протискиваться нечто огромное. Двухметровая фигура, окутанная клубами дыма и пыли, в странном экзокостюме с герметичным шлемом, мощные плечи, прикрыты металлическими пластинами, из-под которых вырастали руки с огромными бицепсами, надежно защищенные наручи а м из черной кожи, на груди и на поясе трехслойный бронированный подол. Когда исполин пролез таки в брешь в стене, в горле у Яна запершило от знакомого запаха горелой проводки. несет от него прямо как от красного гиганта. Пронеслось в его голове. Он был шокирован своей догадкой. Вдруг вспомнили слова: и л и я приду за тобой". Это был страшный человек из его кошмаров, и он был абсолютно реален. Сейчас их разделяли каких-то пять метров. Длина кабинета начальника базы. Расстояние слишком короткое, но попытаться сбежать нужно. Ян бросился поднимать своих опешивших друзей. Давайте, вставайте же, ну мешкать нельзя. Первым очухался Индрек и вскочил на ноги. Бежим, скорее! Ян потащил растерянного товарища за собой в противоположной двери, ведущей в центральный зал станции. Это диверсия! о т к р ы т ь огонь! Скомандовал полковник, срываясь на виск. Его лицо было разбито в кровь. Ясь, т о т к р ы т й огонь! Рявкнули в ответ, и тут же откуда-то застучала пулеметная очередь. На минуту или две Ян и и н д р е к практически оглохли. Легионеры открыли плотный заградительный огонь по врагу. Казалось, что такой шквал пуль способен сбить с ног любого. Но пришелец не обращал на это никакого внимания. Откуда-то из-за его спины с шипением в ы р в а л и с ь самонаводящиеся снаряды, которые разлетелись во все стороны и поразили разом все цели. г р о м ы х н у л о так, что укрепленные своды станции пошли трещинами. Услышав за спиной взрыв, я наглянулся. С ужасом он увидел, как индрака завалило обломками, обрушившимися с потолка. Но преследователь шагал по п я т а м как ни в чем не бывало. Медленно и неотвратимо он кого-то искал, высматривал. Об этом можно было судить по его поворачивающейся то на право, то налево голове. Черный металлический шлем поблескивал в электрическом свете ламп. Забрала шлема было о п у щ е н о и Ян не мог разглядеть лица преследователя, но ему казалось, что тот ищет именно его. Сталкер уже явно мог разобрать свист его дыхания, искаженного фильтрами защитной маски, в м о н т и р о в а н н ы й в шлем. Но дыхание ли это было, или же шум сервомоторов, работающих на пределе перегрузки? Добежав до посадочной платформы, я н спрыгнул вниз в траншею центрального рельса, чтобы попытаться уйти в подплатформенное помещение станции, но уперся в закрытую гермо дверь. Красный гигант. Последовал за ним. Ян решил, что ему не уйти, развернулся лицом к монстру. Его рука уже тянулась к его лицу. Лакированная черная перчатка блестела в неровном свете ламп станции. Через секунду другую эти пальцы сожмутся у него на горле, и тогда в тот самый миг, как Ян подумал об этом. Гермоворота за его спиной начали слязгом открываться. Красный гигант поспешил шагнуть вперед, чтобы оказаться по другую сторону ворот вместе с Яном, но тот шмыгнул обратно как раз в тот момент, когда они вновь захлопнулись. В тоннеле воцарилась мертвая тишина. С той стороны гермоворот не донеслось больше ни звука. Грызлик с громким лаем бросился к сталкеру и чуть не сбил с ног. К радости Яна целы были и остальные члены отряда. Вольт, Браги, Эмиль и даже Оскар, все кроме и н д р а к а были тут. Грызлика мы нашли на станции поблизости. Его вместе с Оскаром в клетку посадили, а мы их вытащили, сказал подошедший Вольт. Но Яна сейчас в о л н о в а л а другое. Что с Фином? Вольт тяжело вздохнул. Ему нужна срочная помощь. Когда потолок рухнул, его тоже всего завалило обломками, как и аппарат, на котором прибыл тот здяк-террорист. Какой еще аппарат? Сейчас сам все увидишь и поймешь. Чтобы извлечь проходчика из под з а в а л а под которым он был погребен заживо, потребовалось не менее полчаса. у Нечеловеческие силы и выносливость Оскара пригодились в очередной раз. Он практически в одиночку раскидал тяжеленные железобетонные обломки и расчистил завалы, что позволило наконец вытащить индюка. р Почти все его тело было р а з м ы е н о а большинство костей переломаны. Ему было невероятно больно, и он страшно кричал, не в силах сдержаться. Но еще страшнее. Было не то, как он бился в конвульсиях, не чувствуя ни ног, ни рук, и даже не то, с каким выражением искреннего удивления он смотрел по сторонам, не веря в с л у ч и в ш е е с я Намного ужаснее было видеть, как умирающий, раздавленный человек до последнего борется за свою жизнь и стекая кровью пытается выкрабкаться, когда шансов на это уже нет. Внезапно Ян поймал себя на мысли, что однажды уже видел нечто похожее. Когда один из знакомых сталкеров угодил в шинковку вдруг образовавшуюся из ниоткуда прямо посреди перегонного тоннеля и крепко захваченный аномалией до последнего пытался выбраться, ползя а по кругу на животе, медленно превращаясь в фарш, пока от него не осталось лишь красное пятно на бетоне. Тогда я на идущего следом за ним рвало целых полчаса, и хотя Индрек пострадал гораздо меньше, чем тот сталкер, я на вновь. вывернула от увиденного. Первым к обломкам загадочного аппарата, обнаруженного за разбитой обвалившейся стеной, осмелился подойти осторожный Браги. Он издалека пнул носком ботинка изломанный механизм. Так на всякий случай. Вот так чертова кукла. Что это такое? а б р а т ц ы Выкрикнул Браги и изумленно добавил. Эй, да тут все еще какая-то оранжевая кнопка все время мигает. Выглядит как будто это так, словно тут интересно, как это устроено. Стой, дай мне сначала посмотреть. Схватил его за руку Вольт. Мало ли что. Да я и не против. Валяй. Браги отошел в сторонку, сделав вид, что ему все равно. Такс, глянем, что тут. У нас, ого, как эта штука на термоядерной энергии работает. Прикинь, Браги, еще бы чуть-чуть я -чуть, ты мог запустить режим самоуничтожения, а тогда знаешь, что было бы. Второй армагеддон, тупица, конец всей подземки. Да что ты? Откуда ж я знал? Пытаясь сохранить самообладание, фыркнул Браги, но все же предпочел отойти подальше. Похоже на какое-то средство передвижения, что-то типа Хармана. Тут, кстати, одна аудиозапись на винте. Сейчас попробую запустить. Вольт быстро подключился с помощью кабеля от своих киберочков к электронной панели. Класс! Можно даже голосом управлять. Вдруг все, кто находился в том тоннеле, кроме Оскара, одновременно схватились за уши. Непонятно, откуда идущий треск оглушил людей, з а с т а в и х врасплох. Он звучал, казалось, прямо в голове, и некуда было деться от этого звука. Неожиданно Ян начал понимать, что сквозь этот шум он различает незнакомый властный голос. Осмотревшись по сторонам, Сталкер догадался по недоменным у лицам остальных членов отряда, что этот голос слышат и они. Он доходчиво объяснял, как произошла глобальная катастрофа, преобразовавшая весь мир. Слова возникали прямо внутри головы. Древний регулятор, рассказывал голос. Это мощное оружие, которое было оставлено на Земле до возвращения своих создателей. Он был способен общаться с живыми существами. реагировать на окружающую действительность, однако обращаться с ним умели лишь те, кто его сотворил. Прежде чем покинуть землю, великие п а с т ы р и деактивировали з регулятор, и в таком состоянии пролежал он тысячи лет. Где он находится? Поинтересовался Вольт. Со временем. Регулятор оказался в черте города. Отреагировал голос на вопрос. Многие пытались пробудить его, однако регулятор продолжал спать. Но однажды до него добрался человек, который смог сам того не подозревая активировать его силой своей мысли. Регулятор помог выполнить просьбу человека. Чье сокровенное желание сбылось. Человек пожелал изменить этот ненавистный ему мир, понимая при этом, что только чудо способно это сделать. И чудо случилось. в с ё вокруг действительно было преобразовано. Правда, не совсем так, как тот предполагал. И что, разве не было не атаки террористов, завладевших ядерным или биологическим оружием массового поражения, не войны? – спросил напряженно вслушиваясь Вольт. Тогда появилось нечто, что люди назвали стоп-зоной. Объяснил голос. Когда оно возникло, об этом узнали пастыри и вернулись на землю, чтобы найти виновного. Ведь только он мог все исправить. Так это было устроено. На поиски человека ушли годы, с т о п з о н а разрослась еще больше и стало очень опасно для всего живого на планете. И тогда п а с т ы р и были вынуждены вновь покинуть е е н Эй, а есть информация? Что это за человек, который пробудил силу регулятора? Кто он? – спросил, обращаясь к электронной панели, Вольт. Точных данных нет. Известно лишь, какое воздействие на него мог оказать регулятор в момент контакта. Должно быть, человек потерял память и не помнит ничего из того, что предшествовало катастрофе. Это самый вероятный из возможных побочных эффектов. Последовал ответ, и на этом голос умолк. Конец ключевого сообщения. Воспроизведение завершено. Едва успел зачитать Вольт с экрана монитора, перед тем как тот погас окончательно.